Страдание святого мученика Ареста. Когда в Риме царствовал нечестивый император Диоклетиан, к нему однажды пришел один из его сановников по имени Максимин и сказал, «Великий государь, избранник богов и верховный вождь, молю тебя, повели мне пройти келикийские и каппадокийские страны и предать различным мучениям ненавистных христиан, противников наших богов и твоей власти». Я сожгу их в огне, потоплю в воде, раздроблю их тела на колесницах и сломаю их кости. Убью мечом, отдам на съедение зверям и, погубляя их всякими способами, истреблю и самую память на земле о тех, которые не поклоняются великим богам и не повинуются твоему владычеству. Речь Максимиана очень понравилась царю, и он отвечал ему. Даю тебе власть уничтожить все нечестивое христианство не только в Килики и кападокии но и во всем моем царстве, да умножится и возвеличится слава отечественных богов, наших владык и покровителей всей земли. Приняв такую власть от царя, Максимин с великой гордостью и озлоблением, подобно тому, как хищный волк на овец или как лев, рыкающий на слабейших зверей, отправился губить неповинных христиан. Достигнув Каппадокийской страны, он вошел в один город, называемый тианы И когда стал там спрашивать о христианах, то услышал от граждан, что в этом городе есть врач, христианин по имени Арест, который каждодневно с большим усердием учит народ почитать Сына Божия, Иисуса Христа, и говорить, что нет другого Бога, кроме единого истинного Бога, сущего на небесах. Князь Максимин услышал это, Повелел тотчас взять ареста и привести к нему на суд. Когда арест был приведен на нечестивый суд, князь гордо посмотрел на него и грозно спросил, «Кто ты такой? Скажи нам твое имя!» Святой отвечал, «Я раб Господа моего Иисуса Христа, единого Бога всех, имя мое христианин, ибо кого я раб, того именем и похваляюсь». Князь сказал ему, «Так как ты дерзнул называть Богом Христа», а себя исповедал христианином, то ты достоин казни. Но оставь свое безумие и принеси жертву богам, чтобы тебе не претерпеть мучений». Святой Арест отвечал на это. «Боги, которые не сотворили ни неба, ни земли, исчезнут. А я еще до отрочества своего научился приносить жертву хвалы Богу живому, которого почитаю чистым сердцем. Твоим же бесстыдным и суетным бесам, которых ты называешь богами, не поклонюсь». Князь снова спросил Ареста, От чего ты не скажешь нам твоего имени, которое тебе дано при рождении?» «Я сказал тебе, — отвечал святой, — что я христианин, и это имя для меня гораздо славнее имени, данного мне родителями, и выше всех знаменитых имен в мире. И если же ты желаешь знать то имя, которое я имею от рождения, я скажу тебе. От плотского рождения я получил имя Арест, от духовного же рождения — «Называюсь христианином, а так как духовное рождение выше Плотского, то я и считаю для себя большей честью называться христианином, нежели арестом». Тогда царь, надеясь хитростью соблазнить раба Христова, стал ему говорить так. «Жалею я, Арест, в твою молодость, и желаю пощадить тебя. Слышал я, что ты во врачебном деле искусен, и потому не буду тебя губить, но советую исполнить царское распоряжение». «Сделав так, ты будешь мне вместо сына, будешь почитаем и прославляем всеми, а тебе узнает царь, и от него ты получишь великую милость». Но святой отвечал, «Не прельстишь меня, князь, хитрыми твоими словами, ибо я не ищу временной почести и не избегаю поношения за Господа моего, но готов претерпеть за него всевозможные мучения, потому что желаю обрести его благоволение и наречься его сыном в Царстве Небесном» ибо верующим во имя его он дал власть быть чадами божиими. На это князь сказал Аресту, «Безумный дерзкий человек, ты прельщаешься, считая единым Богом Христа, которого, как злодеи, распяли иудеи». Арест отвечал ему, «Если бы ты узнал великую силу распятого, то отверг бы суетное почитание идолов и поклонился бы тому, кто действительно есть Бог, рожденный от истинного невидимого Бога соединивший Своею волею Божественное естество с человеческим и избавивший нас от пагубного дьявольского прельщения. Выслушав ответ ареста, князь сказал ему, «Своими лукавыми словами ты раздражаешь мой слух. Неужели ты и меня хочешь обратить в твою нечестивую веру? Знай, что своих богов я не оставлю и вашему Христу не поклонюсь, а тебе скажу, оставь твоего Христа» поклонись нашим богам и принеси им жертвы, и если это сделаешь, получишь власть, равную моей. Но это не прельстило святого, и он ответил князю, я поклоняюсь вечному Богу, всегда мне оказывающему благодеяние, Господу Иисусу Христу, и ему служу, бесам же вашим не принесу жертвы, и никогда не буду участником в вашем пагубном нечестии. После этого князь привел святого Ареста в Идальский храм Украшенный золотом и серебром И наполненный драгоценными идолами И там сказал ему «Поклонись арест этим честным богам!» Но святой отвечал на это «Ты сильно ошибаешься, князь, не зная истины Твои боги сделаны на соблазн людям Из золота, серебра, меди и из железа Они не видят, не слышат, так как сделаны руками людей И не могут ни себе помочь Ни кому-нибудь другому сделать добро Ради чего же я буду им поклоняться?» Тогда князь снова сказал святому, — Ответь мне в последний раз, Арест, поклонишься ли ты богам или нет, иначе ожидают тебя мучения. Святой отвечал, — Ты думаешь, князь, что я страшусь твоих угроз? Нет, не надейся устрашить меня мучениями, но сделай, что желаешь, ведь ты не знаешь, что со мною Господь Иисус Христос, мой помощник. После этого князь повелел обнажить святого Ареста и сильно бить его тут же в Идальском храме. А святой, когда начали его мучить, поднял руки к небу и говорил, «Призри небес, Боже мой, и помоги мне рабу твоему». Святого били без нисхождения различными орудиями, палками, веревками, воловьями, жилами. И сколько времени били его, что сорок воинов переменилось, орудия сломались и разорвались, а на теле святого не осталось целого места, свободного от ран, и обнажились его внутренности». Но святой арест все мужественно переносил так, что все уделялись такому его терпению. В то время, как святого били, князь говорил ему, «Принеси жертву богам, и я отпущу тебя!» Но страдалец ничего не отвечал на это. Потом князь приказал опалять ребра святого раскаленным железом, возливать на раны его уксус, смешанный с желчью, и посыпать их солью. А святой мученик, возведя свои очи к небу, молился – Покажи нам мне знамение во благо, да видят ненавидящие меня и устыдятся, потому что ты, Господи, помог мне и утешил меня. И так, помолившись, он дунул на идолов, стоявших в храме, и они тотчас все упали и рассыпались в прах. Тогда святой громким голосом сказал князю, — Где же сила твоих богов? от чего же они не помогли себе? Все бежали вон из храма, объятые сильным ужасом. Вышел и святой мученик. И как только он вышел, весь храм потрясся и развалился. Князь приказал отвезти святого Ареста во внутреннюю темницу и повелел темничному сторожу не давать святому ни хлеба, ни воды, но мучить его голодом и жаждой. А святой Арест, войдя в темницу, поднял свои руки к небу и стал молиться. «Господи Иисусе Христе, научивший меня благочестию еще от юности моей и отогнавший от меня всякое нечестивое пожелание», заблуждение и прельщение, создавший небо, землю и море для людей, приведший в свой покой святых твоих Авраама, Исаака и Иакова. Молю тебя, не остави меня, ибо я всего себя отдал тебе, сопричисли и меня к лику пострадавших за твое имя и наследовавших твое царство». Так молился святой и пробыл в темнице без пищи и питья семь дней. На восьмой день князь велел вывести святого из темницы и привести к нему на суд, где сказал ему, «Дерзкий и нечестивый человек, враг наших богов, ты все еще ожесточен и не желаешь покориться. Знай же, что если ты не поклонишься богам, то я предам тебя ужасным мучениям и без снисхождения лишу тебя жизни, а твое нечестивое тело повелю утопить в воде». Святой Арест на это ответил, «Я готов претерпеть всякие мучения» ибо я в сердце своем всегда ношу образ Господа моего Иисуса Христа. Тогда мучитель, исполнившись ярости, повелел принести двенадцать железных гвоздей длиною в пятень и вбить их в пятки святому аресту. Когда это было сделано, князь повелел привязать святого ареста к дикому аню и влочить его до тех пор, пока святой не умрет. Конь, сильно гонимый, влачил святого по дорогам и по полям, по терновнику и по острым каменям и в этих мучениях святой страстотерпец Арест предал дух свой Господу, будучи увлечен конем за двадцать четыре поприща от города. Тело его мучитель повелел бросить в реку, называемую Фива, но вдруг явился некий светлый, как солнце, человек, и, собрав мощи святого, предал их погребению на горе, Близ города Тианы, Богу нашему слава всегда, ныне и приисно, и во веки веков. Аминь. писатель этого жития, окончив его и приготовив к печатанию во Святой Великой Киево-Печерской лавре в 1685 году, в одну ночь святого поста пред Рождеством Христовым, незадолго до заутренней, в сонном видении, получил откровение о еще больших страданиях святого мученика. Во сне явился ему сам святой мученик Арест, и, смотря на него, веселым взором сказал, «Я больше пострадал за Христа, нежели ты написал». Сказав так, мученик открыл свою грудь и показал в левом боку великую рану, причиняющую до самых внутренностей, и сказал, «Это мне железом прожжено». Потом, открыв правую руку до локтя, показал рану около самого локтя, говоря, «Это мне перерезано». В этой ране были видны перерезанные жилы. Также, открыв левую руку, святой показал на ней такую же рану, как и на правой руке, и сказал, «И здесь мне перерезано». После этого, наклонившись, мученик обнажил до колена ногу и, показав на сгибе колена рану, А также обнаживы другую ногу до колена и показав такую же рану на том же месте, сказал: "А это мне косой рассечено". Затем, став прямо и смотря в лицо писателю жития этого, мученик сказал: "Видишь, что я больше пострадал за Христа, нежели ты написал". Когда писатель думал, какой же этот арест, не тот ли, который пострадал в числе пяти мучеников, то святой мученик ответил на его мысль: "Я не тот арест, который пострадал в числе пяти мучеников, но тот, житие которого ты написал сегодня. Во время этих слов святого ареста послышался благовест к утренне, и видение окончилось».